Эпилог. По паркету коридора замка носились на перегонке две розовые крысы, размером с кошек. Я улыбнулась. Опять Грайн развлекается, создавая нестандартных фамильяров. Наверняка эти новые животные в случае опасности умеют раздуваться до габаритов автомобиля. «Как дела?» Грайн вышел из кабинета. «Всё нормально. Ири наконец-то села за руль. Ещё она завела серьезный роман с каким-то врачом». И собирается замуж. Я подошла ближе. Грайн обнял меня. Малыш уже ходит, но я его не видела. Алинка отправила его на пару дней в деревню к бабушке с дедушкой. А этот ее Васил устроился на очень перспективную работу. Не ожидала, но, похоже, там все хорошо. «Почему их две?» Я кивнула в сторону крыс. «Вероника нашла заказ на пару фамильяров», — ответил он. «Милых, веселых и игривых» для девочки-демиурга. Если вдруг не понравятся, найду, кому их пристроить». Не сомневаюсь, что найдет. Немного пиара от нас с Вероникой, и теперь у Грайна нет отбоя клиентов. Кстати, Веригард, благодаря небольшой рекламе, стал популярен как законник и больше не рвётся уходить из-под моей опеки. Живет, конечно, в своем мире, но добровольно мчится сюда по первому зову. По-моему, между ним и Вероникой что-то намечается. Недавно Верегард вскользь упоминал при ней, что браки между демиургом и человеком, который выбрал загробную жизнь в мире демиургов, не приветствуются, но и не запрещены. Вдали хлопали крылья. Видимо, кары и алипята опять летают на перегонки по специально созданному для этого высокому чердаку. «Приходил Норум», — сказал Грайн. «Он создал очередного олепенка, а тот куда-то удрал». Норм подозревает, что сюда. Пусть относятся к ним лучше. Я пожала плечами. Скорее всего, Олепёнок действительно сбежал к нам. Но искать пропажу норма ни я, ни грань не станем. Тем более, что Олепята, почувствовав себя нужными, начали размножаться. И мы сами не знаем, сколько их сейчас находится здесь, а сколько в других наших мирах. Двух зверьков прихватил к себе Веригард и ещё нескольких клиента Грайна, увидевшие флегма. И ни один олепенок пока не сбежал назад. Так что дело не в непослушных олипятах, а в самом норме. «Ири, тебе не кажется, что нам чего-то не хватает?» — спросил Грайн. «О чем это он? Вроде все нормально. Недавно созданный нами мир просто идеален для жизни. Отношения у нас сложились такие...» Таких у меня в той прошлой жизни ни с кем не было. Может быть, это и называют любовью. В постели все прекрасно, в делах порядок. Я перехватила взгляд Грайна в сторону розовых крыс. Заказ для девочки Демиурда. Кажется, я понимаю, о чем думает мой муж. «Вот-вот», — клинилась в мои мысли невидимая кара. «Этого и не хватает. Запрещаю слушать». Мысленно оборвала я и улыбнулась Грайну. «Детского смеха в этом замке? Почему бы и нет? Пожалуй, я готова к ребенку. Грайн будет счастлив, кари и флегму будет чем заняться. Пусть появится тот, кого можно и нужно опекать. И тот, кого мы будем любить».